Часть пятая. Создание общей воли. Перенос интереса. В этой главе мы поговорим о том, что впечатление каждого человека от мира, невидимого глазом, зависит от многих переменных. Изменяются точки соприкосновения, изменяются стереотипные ожидания, самым неуловимым образом изменяется интерес. Живые впечатления людей сугубо индивидуальны у каждого и неуправляемо сложны в массе. Тогда как на практике устанавливаются взаимоотношения между тем, что находится у людей в головах, и тем, что выходит за пределы их кругозора? Каким образом, выражаясь языком демократической теории, огромное число людей, каждый из которых очень индивидуально воспринимает предельно абстрактную картину мира, формирует хоть какую-то общую волю? Как из целого комплекса переменных возникает простая и неизменная идея? Каким образом из мимолетных и случайных образов кристаллизуются такие вещи, как воля народа, национальная цель или общественное мнение? То, что есть сложности, показало недопонимание, возникшее весной 1921 года между американским послом в Англии и очень большим числом американцев. На одном обеде в обществе англичанин Харви уверенно сообщил всему миру, каковы были настоящие мотивы американцев в 1917 году. В его изложении это были совсем не те мотивы, на которых настаивал президент Вильсон, когда четко проговаривал американскую позицию. Конечно, ни Харви, ни Вильсон, ни их критики и друзья, никто либо другой не может знать ни в качественном, ни в количественном измерении, что на самом деле творилось в умах 30 или 40 миллионов взрослых. Зато всем известно, что война велась благодаря многочисленным усилиям, которые подстегивали мотивы Вильсона, мотивы Харви и прочих, правда, неизвестно в какой пропорции. Люди шли в армию, сражались, работали, платили налоги, жертвовали всем ради общей цели, и все же никто не в силах точно сказать, что в каждом конкретном случае двигало каждым человеком. Нет толку господину Харви говорить солдату, который думал, что он идет воевать, чтобы война закончилась, что тот ничего подобного не думал. Солдат, который в это верил, именно так и думал. А вот мистер Харви, который верил во что-то другое, думал что-то другое. В той же речи Харви ясно сформулировал, что имели в виду избиратели 1920 года. Это было весьма необдуманно. Согласно подсчетам голосов, 16 миллионов проголосовали за республиканцев, а 9 — за демократов. По словам Харви, это было соотношение голосов «за» и «против Лиги наций». В поддержку такого утверждения он обратил внимание на просьбу Вильсона провести референдум и на тот неоспоримый факт, что демократическая партия и Кокс настаивали на том, чтобы вынести на него вопрос о Лиге наций. Но то, что этот вопрос лишь хотели выносить на обсуждение, не говорит о том, что так оно и случилось. К тому же простым подсчетом голосов в день выборов вы не узнаете, как на самом деле разделились мнения по поводу Лиги. За демократов, например, проголосовали 9 миллионов. Разве это дает право считать, что все они убежденные сторонники Лиги? Конечно, нет. Ведь знание американской политики подсказывает, что многие из этих миллионов проголосовали, как и всегда, чтобы поддержать существующую социальную систему на юге. И неважно, какими были их взгляды на Лигу, они голосовали не за нее. Те, кто выступал за Лигу, несомненно, были довольны тем, что демократическая партия на их стороне. Те, кому Лига не нравилась, возможно, покрутили носом во время голосования. Однако и те, и другие южане проголосовали за один список кандидатов. Возможно, республиканцы оказались более единодушны, но любой человек может найти в кругу своих друзей достаточно избирателей и республиканцев, чтобы полностью осветить весь спектр мнений от непримиримых противников Лиги, как сенаторы Джонсон и Нокс, до активных агитаторов, как министр торговли Гувер и председатель Верховного суда Тафт. Герберт Кларк Гувер. Впоследствии 31-й президент США, 1929-1933 годы от Республиканской партии. Уильям Говард Тафт, 27-й президент США, 1909-1913 год от Республиканской партии. Никто не может точно сказать не только, какое количество людей и каким образом относились к Лиге, но и сколько людей позволили своему мнению отразиться на голосовании. Когда есть лишь два способа выразить огромное разнообразие чувств — Нельзя точно установить, какое их сочетание оказалось решающим. Сенатор Бора нашел в списке кандидатов от республиканцев причину проголосовать именно за них. Но то же самое сделал и президент Гарвардского университета Лоуэлл. Республиканское большинство состояло из мужчин и женщин, некоторые из которых полагали, что победа республиканцев убьет Лигу. Хотя были и те, кто считал эту победу наиболее приемлемым способом Лигу защитить. А еще те, кто считал, что эта победа самый надежный способ изменить ее к лучшему. Голосование избирателей было неразрывно связано с их желанием улучшить бизнес, или поставить на первое место труд, или наказать демократов за развязывание войны, или наказать их за то, что они не вступили в нее раньше, или избавиться от Берлсона, или повысить цены на пшеницу, или снизить налоги, или помешать Дэнилсу перестроить мир, или помочь мистеру Гардингу сделать то же самое. Так или иначе, решение было принято, и Гардинг переехал в Белый дом. Ибо общим знаменателем для всех голосов стал такой выбор — демократы должны уйти, а на их место прийти республиканцы. Это единственный фактор, оставшийся после разрешения всех противоречий. Его оказалось достаточно, чтобы на четыре года изменить политику государства. Точные причины, по которым в тот ноябрьский день 1920 года люди возжелали перемен, не остались даже в воспоминаниях отдельных избирателей. Причины развиваются, изменяются и сливаются с другими, так что общественное мнение, с которым пришлось иметь дело президенту Гардингу, и мнение, которое позволило ему избраться, совершенно разные мнения. В 1916 году все увидели, что разнообразие мнений вовсе не обязательно связано с конкретной линией действий. Вильсон, избранный, по всей видимости, поскольку он удерживал страну от войны, привел ее к ней всего за пять месяцев. Поэтому, если ты эксплуатируешь народную волю, будь добр давать объяснения. «Те, кто больше всего впечатлился, сколь путана и беспорядочна эта воля, нашли пророка в Густаве Лебоне и приветствовали обобщение, как, например, у Роберта Пиля, посчитавшего, что гигантский замес глупости, слабости, предубеждений, ложных впечатлений, верных впечатлений, упрямства и выдержек из газет зовется общественным мнением». Гюстав Лебон, 1841-1931, французский социальный психолог и социолог. Роберт Пиль, один из основателей современной консервативной партии, дважды был премьер-министром Великобритании и дважды министром внутренних дел. Другие пришли к выводу, что поскольку, несмотря на изменения в отсутствии единства мнений, четкие цели все же возникают, значит, где-то над жителями государства есть таинственная надстройка. И чтобы назвать то, что упорядочивает случайные мнения, они прикрываются такими понятиями, как «коллективная душа», «национальное сознание», «дух времени». Похоже, здесь потребуется сверхдуша, ведь эмоции и мысли членов группы просто и кристально ясно раскрывают постулат, который те же самые индивидуумы примут за правдивое изложение своего общественного мнения. Я считаю, что факты можно объяснить более убедительно, не прибегая к теории сверхдуши в любом из ее обличий. В конце концов, в искусстве побудить разных людей с разными взглядами проголосовать одинаково упражняются во время любой политической кампании. В 1916 году кандидат от республиканцев должен был склонить на свою сторону республиканцев с разными взглядами. Давайте рассмотрим первую речь Чарльза Хьюза после того, как он выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Произнесена в зале карнеги холл Нью-Йорк, 31 июля 1916 года. Мы не станем давать подробное объяснение ситуации, поскольку все еще живо помнят контекст происходящего, к тому же обсуждаемые вопросы более не являются предметом споров. Итак, Хьюз, как кандидат, выражался необычайно ясно и понятно. Он на какое-то время выпадал из политической гонки и лично не занимался решением проблем последних лет. Более того, у него не было ни тех черт, коими обладают такие популярные лидеры, как Рузвельт, Вильсон или Ллойд Джордж, ни того сценического дара, с помощью которого они отображают чувства своих последователей. Вследствие темперамента и воспитания ему оказался не близок такой подход к политической деятельности. Однако политическую методику он все же вычислил, Он был из тех людей, которые знают, как надо что-то сделать, но не могут сделать это сами. Из таких часто получаются учителя, а не виртуозы, которые столь едины со своим искусством, что сами не понимают, как его создают. Вот уже и не кажется простым рассуждением мысль, что кто умеет — делать, а кто не умеет — учит. Осознавая всю значимость ситуации, Хьюз тщательно подготовил рукопись своей речи. Где-то в палате представителей сидел вернувшийся из Миссури Теодор Рузвельт. Также там находились ветераны Армагеддона, наблюдая за происходящим с разной степенью сомнения и беспокойства. То тут, то там виднелись участники выборов 1912 года, явно в прекрасном здравии и умильном настроении. За пределами зала пребывали разные влиятельные группы людей, кто-то из них поддерживал немцев, кто-то выступал за союзников. На востоке, в больших городах, выигрывала партия войны, на среднем и дальнем западе — партия мира. Кто-то серьезно беспокоился по поводу Мексики, Хьюзу требовалось сформировать большинство из людей, разделяющих такие разные ценности. Тафт против Рузвельта, Прогерманцы против союзников, Война против нейтралитета, Мексиканская интервенция против невмешательства. Здесь, конечно, не идет речь ни о нравственности, ни о мудрости. Нас интересует лишь метод, с помощью которого лидер группы людей с такими разнородными мнениями обеспечивает однородное голосование. Такое представительное собрание — прекрасный знак. Он символизирует силу воссоединения. Он символизирует, что партия Линкольна снова в деле. Выделенные курсивом слова работают связующими элементами. Конечно, Линкольн в этой речи не имеет никакого отношения к Аврааму Линкольну. Это всего лишь стереотип, с помощью которого окружающий имя Пиетет можно перенести на кандидат от республиканцев, стоящего сейчас на его месте. Это имя напоминает республиканцам и членам прогрессивной партии, возглавляемой Рузвельтом, что до раскола у них была общая история. О самом расколе, хотя он есть, упоминать непозволительно. Оратору же нужно этот раскол нивелировать. В 1912 году он возник на почве внутренней политики, а базой для воссоединения 1916 года, по заявлению Рузвельта, должно было стать общее возмущение поведением Вильсона на международной арене. Однако международные дела также были опасны с точки зрения разжигания конфликта. Для начала речи необходимо было выбрать тему, которая не только оставила бы за скобками вопросы 1912 года, но и обошла бы взрывоопасные проблемы 1916 года. Выступающий умело сделал ставку на обсуждение системы распределения дипломатических должностей среди членов партии, победившей на предыдущих выборах. Фраза «достойные похвалы демократы» звучала сомнительно, чем не применул воспользоваться Хьюз. Он яростно набросился на демократов. Логически такое введение идеально вписывалось в общее настроение. Затем Хьюс, начав с исторического экскурса, обращается к мексиканскому вопросу. Ему пришлось учитывать общее мнение, что дела в Мексике идут плохо, но войны следует избегать. А еще ему пришлось принять во внимание неоднозначное отношение к Уэрте. Альфонсо де ла Уэрто Маркер, 1881-1955. Мексиканский политик в 1920 году после переворота и побега Каранцы был назначен временным президентом Мексики 1 июня-1 декабря 1920 года. Одни американцы считали, что президент Вильсон был прав, не признавая Уэрту, другие предпочитали Уэрту, а не Каранца, и в принципе выступали за вмешательство. Венустиана Каранса де Лагарса, 1859-1920. Один из лидеров Мексиканской революции 1910-1917 годов. Президент Мексики, 1917-1920. В речи Хьюза Уэрта стал первым больным вопросом. Он на самом деле возглавлял мексиканское правительство. Моралистов, считавших Уэрту пьяным убийцей, нужно было как-то успокоить. Вопрос о том, следует его признавать или нет, должен решаться разумно, в соответствии со справедливыми принципами. Итак, вместо того, чтобы сказать, что нужно признать Уэрту, кандидат говорит, что следует применять справедливые принципы. Все верят в справедливые принципы, и каждый, конечно, верит, что они у него есть. Чтобы еще больше напустить тумана, политика, которую будет проводить президент Вильсон, описывается как вмешательство. Возможно, так оно и было по закону, но не в том смысле, в каком тогда использовалось это слово. Неясностью слова, которое позволяло охватить то, что сделал Вильсон, а также то, что желали настоящие интервенты, предполагалось подавить конфликт между двумя фракциями. Обойдя два взрывоопасных момента, уэрта и вмешательство, позволив людям самим определять значение слов, речь Хьюза на некоторое время перетекает в безопасное русло. Кандидат рассказывает историю городов Тампика и Веракрус, повествует о Панче Панчевилье, деревушке сан сабель американском городке Колумбус и мексиканской деревеньке Карисаль. Хьюз выражается весьма своеобразно, возможно, потому что факты, известные из газет, вызывают раздражение, а возможно, потому что сложно правдиво объяснить ситуацию, например, в Тампика. Он пытался не вызывать ненужных эмоций, и все же в итоге пришлось занять какую-то позицию. Аудитория этого ждала, и Рузвельт поинтересовался, согласится ли господин Хьюс на вмешательство как на решение этой проблемы. «Наше государство не проводит по отношению к Мексике агрессивную политику. Мы не претендуем на ее территории. Мы желаем ей мира, стабильности и процветания. Мы должны быть готовы оказать ей помощь, перевязать ей раны, избавить от голода и нищеты, предоставить блага, которые дарит наша бескорыстная дружба. Поведение текущей администрации создало некоторые трудности, и нам придется их преодолевать. Нам придется принять новые политические вектор и проводить политику твердую, последовательную, Ведь только так мы можем способствовать прочной дружбе». Тема дружбы упоминается для тех, кто против вмешательства. Слова «новый политический вектор» и «твердость» для тех, кто «за». Учитывая, что эта речь должна быть неконфликтна, детали ошеломляют, а по сути проблем все сказанное весьма туманно. Затрагивая тему Европейской войны, Хьюз применил хитроумную формулировку. «Я выступаю за непоколебимое соблюдение всех прав Америки и на суше, и на море». Чтобы осознать всю силу, которую произвело это заявление, нужно помнить, что каждая фракция в период нейтралитета считала, что только те государства, против которых выступала она, нарушали права Америки. Казалось, что, обращаясь к американцам, выступающим за Союз, Хьюз сказал «Я смог бы сдержать Германию». Но те, кто Германию поддерживал, ранее настаивали на том, что британские морские силы нарушают права Америки. В предложенной формулировке одна символическая фраза «американские права» охватывает все диаметрально противоположные цели. Не забыл Хьюс и о пассажирском лайнере «Лузитания». Как и раскол 1912 года, этот вопрос представлял непреодолимое препятствие гармонии. «Я уверен, что гибели американцев при потоплении «Лузитании» можно было избежать». Получается, если нельзя прийти к компромиссу, сомнительную тему лучше обойти стороной. Если по какому-то вопросу мы не сумеем договориться, давайте сделаем вид, что его просто не существует». О будущих отношениях Америки с Европой Хьюз умолчал. Ничто из того, что он сказал бы, не могло понравиться двум непримиримым фракциям, на поддержку которых он рассчитывал. Прием этот изобрел не Хьюз, и не он его лучшим образом применил. Но он продемонстрировал туманно общественное мнение, составленное из мнений разнородных, как его смысл приближается к нейтральному оттенку, образованному смешением многих цветов. Там, где целью является внешняя гармония, а факты противоречивы, публичные выступления намеренно будут неясными. Расплывчатые формулировки в критический момент публичных дебатов почти всегда свидетельствуют о наличии противоречий. Как же получается, что размытые идеи часто способны объединить мнения, столь личные и глубоко переживаемые? Мы помним, что эти мнения, как бы глубоко они ни переживались, не находятся в постоянном и резком контакте с фактами, на трактовку которых они претендуют. В незримой среде, возьмем, например, Мексику или войну в Европе, наша деятельность не очень активна, хотя эмоции могут быть яркими. Те образы и слова, которые вызывали чувство изначально, не имеют ничего общего с силой самого чувства. Рассказ о том, что произошло вне нашего поля зрения и слышимости там, где мы никогда не были, не обладает, да и не может обладать всеми гранями реального мира, за исключением кратких мгновений, как во сне или фантазии. Зато этот рассказ в состоянии пробудить иногда даже больше эмоций, чем в реальном мире, поскольку триггер спровоцирован более чем одним стимулом. Возможно, изначально реакцию спровоцировала серия картинок в голове, которые вызвали слова, напечатанные или произнесенные. Эти картинки тускнеют, их трудно удерживать в неизменном виде, их контуры неустойчивы. Постепенно начинается процесс понимания того, что вы чувствуете, без полной уверенности в том, почему вы это чувствуете. Поблегшие картинки сменяются другими картинками, а затем на их место приходят имена или символы. Но эмоции никуда не исчезает, просто теперь ее могут пробуждать замещающие образы и имена. Подобные замены происходят даже при скрупулезном анализе, ведь если человек пытается сравнить две сложные ситуации, вскоре он устанет удерживать в уме и одну, и вторую вместе, и еще и во всех подробностях. Он использует условные имена, знаки и примеры. Ему приходится идти на этот шаг, если он в принципе намерен двигаться вперед, поскольку нельзя в каждой фразе нести весь этот словесный багаж. Но если он забывает, что «заменил» и «упростил», то вскоре впадает в пустословие и начинает говорить о названиях в отрыве от самих предметов. И еще труднее замечать такие подмены в политике. Благодаря тому, что психологи называют условной реакцией, эмоция не привязывается только к одной идее. Есть бесконечное количество вещей, которые могли бы пробудить эмоцию, и бесконечное количество вещей, которые могли бы ее удовлетворить. Это особенно очевидно, когда стимул выражен неявно, косвенно и когда непонятна цель. Ведь вы можете связать эмоцию, скажем, страх сначала с чем-то непосредственно опасным, затем с его образом, затем с чем-то похожим и так далее и тому подобное. Вся структура человеческой культуры в каком-то отношении является выработкой стимулов и реакций, в центре которых изначально зафиксированы эмоции. Несомненно, в ходе исторического процесса качество эмоций менялось но не с той скоростью или сложностью, которая характеризует то, что их вызывает. Люди сильно различаются по своей восприимчивости к идеям и образам. Некоторые представляют себе голодающего ребенка в России так же ярко, как и голодающего ребенка, которого сами видят. Есть и такие, кого почти не затрагивают образ, если он не воспринимается непосредственно. А между этими полюсами множество градаций. Есть люди, которых не впечатляют факты, их пробуждают только идеи и образы. Но хотя эмоция вызывается идеей, мы не можем ее удовлетворить, вовлекаясь в происходящее. Мысль о голодающем русском ребенке вызывает желание его накормить. Однако человек, у которого появилось такое желание, не в состоянии этого сделать. Он может перечислить деньги какой-то организации или лично агенту, которого он называет мистер Гувер. Но до конкретного ребенка эти деньги не доходят. Они идут в общий котел, откуда кормят кучу детей. И так же, как вторичен образ, вторичные результаты действия. Познание опосредовано, способность к волевому движению опосредована, лишь результат получается непосредственным. Из трех частей процесса стимул исходит откуда-то извне, ответ дотягивается куда-то туда, и только эмоция существует целиком внутри человека. У человека в голове есть образ голодного ребенка, есть идея, что можно облегчить его страдания, зато собственное желание помочь он переживает лично. Это центральный факт происходящего. Эмоция живет внутри него самого. И именно это первично. В изменяемых пределах эмоция может передаваться и по линии стимула, и по линии реакции. Поэтому если в большой группе людей с потенциально разной реакцией вам удастся найти стимул, который вызовет одну и ту же эмоцию, вы можете заменить им первоначальные стимулы. Если, например, один человек не любит Лигу, другой ненавидит Вильсона, а третий боится рабочих, вы можете объединить их, если подберете символ, противоположный тому, что они все ненавидят. Предположим, этот символ — американизм. Первый человек прочтет в нем сохранение американской изоляции, или, как он это называет, независимости. Вторую видит в символе неприятия политика, который противоречит его личным представлениям о том, каким должен быть американский президент. А третий призыв — подавить революцию. Сам по себе символ не замещает какую-то конкретную вещь, но ассоциироваться может практически с чем угодно. Именно по этой причине он способен связывать всем понятные чувства, даже если они изначально были вызваны в корне отличными идеями. Когда политические партии или газеты выступают за американизм, прогрессивность, закон и порядок, справедливость и гуманность, они надеются объединить эмоции враждующих групп, которые обязательно разделились бы, если бы вместо этих символов их пригласили обсудить конкретные программы. Ведь если люди уже объединились вокруг символа, чувство стремится к конформизму в рамках этого символа, а не к критическому анализу политических мер. На мой взгляд, правильно называть подобные многозначные фразы символическими, За ними стоят не конкретные идеи, а своего рода перемычки между идеями. Они как стратегический железнодорожный узел, где сходится большое количество дорог, независимо от того, где они берут свое начало и куда, в конце концов, ведут. Тот, кто улавливает символы, с помощью которых на данный момент сдерживаются чувства людей, контролирует подходы к государственной политике. И пока тот или иной символ имеет силу объединять людей, честолюбивые фракции будут бороться за обладание им. Вспомните, например, имя Линкольна или Рузвельта. Лидер, владеющий актуальными символами, становится хозяином текущей ситуации. Тоже можно сказать и о группе лиц с определенным интересом. Хотя, конечно, есть пределы. Слишком яростное злоупотребление действительностью, которую, по мнению групп людей, представляет символ, или слишком сильное сопротивление во имя этого символа новым целям, разрушит символ. Так и произошло в 1917 году, когда величественные символы Святой Руси Царя-Батюшки разбились под градом страданий и военных поражений. Колоссальные последствия распада России ощущались на всех фронтах среди всех народов. Они незамедлительно привели к поразительному эксперименту по формированию общего мнения из всего разнообразия мнений, перемешанных войной. 14 пунктов адресованы всем правительством союзным, вражеским, нейтральным и всем народам. Это была попытка связать воедино основные последствия мировой войны представленный документ неизбежно стал новой точкой отсчета, поскольку в разгар Первой мировой войны все представители человечества могли одновременно думать об одних и тех же идеях, или, по крайней мере, об одних и тех же названиях идей. Без телефона, радио, телеграфа и ежедневной прессы эксперимент по обсуждению 14 пунктов был бы невозможен. Давайте рассмотрим некоторые исторические обстоятельства, как они виделись в конце 1917 года, поскольку они так или иначе нашли отражение в той форме, которую окончательно принял документ. Летом и осенью произошел ряд событий, глубоко повлиявших на настроение народа и на ход войны. В июле русские предприняли последние наступления потерпели сокрушительное поражение, и начался процесс деморализации, который в ноябре привел к революции большевиков. Несколько раньше французы потерпели тяжелое, почти катастрофическое поражение в Шампане, что вызвало мятежи в армии и разговоры о капитуляции среди гражданского населения. Англия страдала от нападений подводных лодок, от жутких потерь во Фландрии, а в ноябре при Камбре британская армия потерпела поражение, которое потрясло и войска на фронте, и руководство страны. Вся Западная Европа пропиталась ощущением крайней усталости. Общее разочарование людей и сильные эмоциональные переживания сбили им фокус внимания, отвлекли от общепринятой версии войны. Их интересы уже не опирались на стандартные официальные заявления, а внимание блуждало, останавливалось то на собственных страданиях, то на партийных и классовых целях, то на всеобщем недовольстве правительством. Более или менее совершенная система, когда восприятие формируется официальной пропагандой, когда интересы внимания управляются через надежду, страх и ненависть, была на грани разрушения. Умы людей, желая обрести новые, сулящие облегчение идеи, стали отклоняться от нужного вектора и внезапно столкнулись с большой драмой. На Восточном фронте воцарилось рождественское перемирие. Никакой бойни, никакого грохота, впереди замаячил мир. В Брест-Литовске сбылась мечта всех простых людей. Стало возможно вести переговоры. Возник иной способ закончить людские муки, прекратить состязаться в количестве убитых с врагом. Люди стали приглядываться к событиям на Востоке, нерешительно, но пристально. Они спрашивали себя, а почему бы и нет? Знают ли политики, что они делают? Действительно ли мы сражаемся за то, что они нам говорят? Быть может, есть шанс обеспечить безопасность без боевых действий? Под гнетом цензуры мало что из этого позволяли печатать, но когда заговорил Лорд Лансдаун, его слова нашли отклик в сердцах людей. Генри Чарльз Кит Пэтти 5 пятый маркиз Лансдаун, 1845-1927. Британский государственный деятель занимал посты генерал-губернатора Канады 1883-1888, вице-короля Индии 1888-1894, военного министра 1895-1900 и министра иностранных дел Великобритании 1900-1905. Опубликовал меморандум о впоследствии и открытое письмо, в котором призывал к мирному урегулированию ситуации. Прежние символы войны поистерлись, растеряли способность объединять людей. В из стран союзниц, несмотря на внешнюю стабильность, назревал глубокий раскол. Нечто подобное происходило и в Центральной Европе. Первоначальная жажда войны ослабла, а Священный Союз был разрушен. Вертикальные разломы, идущие по линии фронта, пересекались горизонтальными разногласиями, непредсказуемо расходившимися в разные стороны. Моральный кризис войны назрел еще до того, как стало очевидным военное решение. Все это осознавали, и президент Вильсон, и его советники. Конечно, им тоже не все было известно, но то, что я сейчас обрисовал, они знали точно. А еще они знали, что правительство союзников связаны рядом обязательств, которые по своей букве и по духу противоречили общепринятым представлениям о войне. Решения, принятые на Парижской экономической конференции, уже стали общественным достоянием, а ряд тайных договоров был опубликован большевиками в ноябре 1917 года. Президент Вильсон заявил на совещании с сенаторами, что до прибытия в Париж он и не слышал об этих договорах. Такое заявление вызывает недоумение. 14 пунктов, что доказывает сам текст, не могли быть сформулированы без знания секретных договоров. Суть договоров представили президенту до того, как он вместе с полковником Хаузом подготовил окончательный, впоследствии опубликованный текст 14 пунктов. Народы лишь смутно представляли себе прописанные там условия, но все определенно верили, что они не согласуются с идеалистическим лозунгом самоопределения и «миром без аннексии и контрибуций». У людей возникали сомнения, они задавались вопросами, сколько тысяч жизней англичан стоили Эльза-Салтаринге или Далмация, сколько жизней французов стоили Польша или Месопотамия. Подобные сомнения закрадывались в души людей в Америке, Из-за отказа от участия в переговорах в Брест-Литовске оказалось под угрозой все дело, за которое сражались союзники. Появились весьма болезненные настроения, которые не мог не принимать во внимание ни один грамотный лидер. Идеальной реакцией стали бы совместные действия союзников. Но на Октябрьской межсоюзнической конференции оказалось, что это невозможно. К декабрю давление общественности так усилилось, что Эль-Джорджу и Вильсону, не сговариваясь, пришлось как-то реагировать на ситуацию. Президент избрал в качестве формы декларацию, в которой под 14 заголовками перечислялись условия заключения мира. Нумерация была искусной уловкой, призванной добиться методичности изложения и одновременно создать впечатление деловой документации. Идея заявить условия мира, а не военные цели, возникла из необходимости предложить реальную альтернативу Брест-Литовским переговорам. Эти условия должны были перетянуть на себя внимание, подменяя зрелище русско-немецких переговоров гораздо более грандиозным зрелищем публичной общественной дискуссии по всему миру. Но мало было добиться заинтересованности всего мира. Требовалось ее удержать, сохранить ее цельность. К тому же нужно было придать ей гибкости, чтобы она подходила под все варианты развития возникшей ситуации. Условия следовало сформулировать таким образом, чтобы большинство союзников сочло их достойными внимания. Они должны были соответствовать национальным чаяниям каждого народа и при этом эти чаяния ограничивать, чтобы ни одна нация не считала себя орудием в руках другой. Эти условия должны были удовлетворять официальным интересам, чтобы не спровоцировать разлад в среде чиновников и при этом соответствовать народным представлениям, чтобы не упал моральный дух. Одним словом, они были призваны сохранить и подтвердить единство стран-союзников на случай продолжения войны. А еще этим условиям надлежало выступать условиями возможного мира, чтобы в случае, если политический центр Германии и левые созрели для протестов, готовым текстом можно было бы разбить на голову правящий класс. Получается, выдвинутые условия должны были подтолкнуть правителей союзных стран ближе к своему народу, оттолкнуть немецких правителей от своего народа и установить линию взаимопонимания между союзниками, неофициальными представителями Германии и народами Австро-Венгрии. Проект 14 пунктов» стал бравой попыткой поднять флаг, под которым мог бы встать любой. Если бы враги были готовы присоединиться, наступил бы мир, в противном случае союзники были бы лучше подготовлены к тяготам войны. Все эти соображения учитывались при разработке проекта. Понятно, что никто не мог помнить их все, зато каждый из заинтересованных лиц помнил о своем. Рассмотрим теперь некоторые аспекты этого документа. Первые пять пунктов, как и 14 касаются открытой и откровенной дипломатии, свободы судоходства, равенства условий для торговли, сокращения вооружения, отказа от империалистической аннексии колоний, вопроса Лиги наций. Здесь и далее перевод документа 14 пунктов приводится по системной истории международных отношений в четырех томах» 1918-2000, том 2, документы 1910-1940 годов, Москва, 2000 год. Эти пункты можно посчитать распространенными обобщениями, в которые якобы верили все вокруг. Пункт под номером 3 был более конкретного содержания. Сознательно непосредственно нацеленный на резолюции Парижской экономической конференции, он был призван избавить немецкий народ от страха, что условия мирного договора его задушат. Под номером 6 впервые прописали аспекты, касающиеся конкретного государства. Получился своеобразный ответ русским, которые проявляли недоверие к союзникам. Красноречивые обещания этого пункта выступали отзвуком драмы «Брест-Литовска». Седьмой пункт, касающийся Бельгии, был столь же неясен как по форме, так и по своей цели, как и взгляды практически всего мира, включая очень большие части Центральной Европы. Следует задержаться на пункте 8. Он начинается с категоричного требования освободить и восстановить французские территории, а затем переходит к вопросу о бальзасе латаринге Формулировка искомого пункта наиболее точно иллюстрирует характер публичного заявления, в нескольких словах излагающего объемный комплекс интересов, а зло, нанесенное Францией и Пруссией в 1871 году в отношении Эльза Слатаринги, которая нарушала всеобщий мир почти 50 лет, должно быть исправлено. Каждое слово подбирали с особой тщательностью. Нанесенное зло должно быть исправлено. Почему бы не написать, что Эльза лотарингия должна быть возвращена? Так не сделали, поскольку сомневались, что французы продолжат добиваться реаннексии, если им предложат плебисцит. Еще меньше было уверенности в том, что англичане и итальянцы их поддержат. Такой формулировке надлежало охватывать оба возможных варианта решения проблемы. Слово «исправлено» гарантировало, что останется довольно Франция, при этом оно не являлось признанием аннексии. Но зачем писать о зле, нанесенном Пруссией? Слово «Пруссия» должно было, конечно, напомнить южным немцам, что эльзас Слотаринге принадлежит не им. Зачем говорить, что мир нарушился почти на 50 лет, и зачем вспоминать про 1871 год? Во-первых, французы, да и весь остальной мир, не забыли, что произошло в 1871 году. В тот год было нанесено много обид, Однако составители проекта 14 пунктов знали, что французские чиновники планировали получить больше, чем эльза Слатарингию, аннексированную в 1871 году. Секретные меморандумы, которыми обменялись министры царской России и представители Франции в 1916 году, касались присоединения региона долины реки Саар и некоего разделения Рейнской области на части. Планировалось включить упомянутую долину в состав Франции под названием Эльзас-Лотаринги, поскольку в 1814 году она входила в эту область, хотя в 1815 году была отделена и по окончанию франко-прусской войны уже не была ее частью. Согласно официальной формулировке, оправдывающей аннексию долины реки Саар, эту территорию подводили к Эльзас-Лотаринги, то есть Эльзас-Лотаринги 1814-1815 годов. Упорно повторяя про 1871 год, Президент на самом деле определял окончательную границу между Германией и Францией, намекал на секретный договор и демонстрировал, что не принимает его. Девятый пункт делает то же самое в отношении Италии, хотя чуть менее тонко. Границы, установленные по Лондонскому соглашению, как раз и не были ясно различимыми национальными границами. Они были отчасти стратегическими, отчасти экономическими, отчасти империалистическими, отчасти этническими. Но только те границы, которые восстановили бы настоящую Италия-Эродента, могли бы заручиться сочувствием союзников. Италия-Эродента. Несвобожденная Италия. Смотрите иредентизм общественное движение в Италии последней четверти XIX века и начала XX века, стремившееся избавить итальянские земли от иностранного господства — австрийского, швейцарского, французского и британского. Остальные варианты и все заинтересованные лица об этом знали, просто оттягивали неизбежное югославское восстание. Ошибочно полагать, что на первый взгляд единодушный энтузиазм, с которым встретили программу «14 пунктов», свидетельствует о полном с ней согласии. Казалось, каждый нашел в проекте то, что ему нравилось, и выделял именно этот аспект. В полемику никто вступать не рискнул. И формулировки, столь напичканные подспудными конфликтами цивилизованного мира, были приняты. Они ратовали за противоположные идеи, но вызывали общую эмоцию. И в этом смысле сыграли свою роль в сплочении западных народов перед отчаянными десятью месяцами войны, которые им еще предстояло пережить. Пока 14 пунктов касались того туманного и счастливого будущего, в котором страдания народов должны были закончиться, настоящие конфликты, спровоцированные разными интерпретациями положений, не проявлялись. Документ представлял собой планы обустройства совершенно незримой для человека среды, и поскольку эти планы вдохновляли представителей всех заинтересованных групп, каждая из которых имела собственные мечты, все мечты сливались воедино, образуя одну общественную. Ведь улаживание разногласий, как мы видели в речи Хьюза, это своеобразная иерархия символов. Поднимаясь по иерархии ради присоединения все большего количества сторонников, можно на время сохранить эмоциональную связь, но растерять интеллектуальную. Впрочем, эмоции тоже слабнут. Уходя от реального опыта, вы поднимаетесь к общению, к разреженности смыслов. Так, поднимаясь на воздушном шаре все выше и выше, вы выбрасываете за борт все больше и больше грузов, и, достигнув вершины, вооружившись фразой вроде «права человечества» или «мир безопасный для демократии», вы смотрите очень далеко и во все стороны, но на самом деле видите очень мало. К тому же люди, чьи эмоции уже вовлечены в процесс, не остаются пассивными. По мере того, как общественный интерес захватывает все большее количество людей, Эмоции пробуждаются, а смысл слов рассеивается. Частным смыслом придается универсальное значение. И вы начинаете желать лишь прав человечества. Ведь эта фраза, как никогда лишенная смысла, способная означать почти все, что угодно, вскоре и начинает означать почти все. Слова Вильсона в каждом уголке Земли люди поняли по-своему. При этом для объяснения неясностей не согласовали и не опубликовали ни один документ. Американская интерпретация 14 пунктов была растолкована официальным представителем союзников непосредственно перед перемирием. Когда наступила развязка, каждый ожидал свое. У европейских авторов договора был большой выбор, они решили реализовать те ожидания, которые возлагались наиболее могущественными соотечественниками. Отправ человечества по иерархической лестнице спустились к правам Франции, Великобритании и Италии. Не отказались от использования символов, а убирали те, что в послевоенное время уже не пускали прочные корни в воображение электората. Сохранили единство Франции с помощью символики, но ради единства Европы рисковать были не готовы. Символ Франции имел давнюю историю, символ Европы появился совсем недавно, и все же различия между таким объемным сборником символов, как Европа, и таким символом, как Франция, не столь значительные. История государств и империй знает времена, когда масштаб идеи объединения возрастает, и времена, когда этот масштаб сжимается. Нельзя сказать, что люди последовательно переходили от меньших объединений к большим, поскольку это не подтверждается фактами. Римская империя и Священная Римская империя раздулись намного больше, чем национальные объединения XIX века, которые сторонники общемирового государства берут в качестве базы для рассуждений по аналогии. Тем не менее, скорее всего, верно то, что реальная интеграция увеличилась независимо от периодического роста и падения империй. Такая реальная интеграция, без сомнения, была и в истории Америки. За 10 лет до 1789 года большинство людей, по-видимому, считали реальными и нужными свой штат и свое сообщество и не совсем реальной и нужной конфедерацию штатов. Образ их штата, флага наиболее заметных лидеров, кто бы там ни представлял Массачусетс или Вирджинию, были истинными символами. То есть люди подпитывались реальными переживаниями, связанными с детством, родом занятий, местом жительства. Размах человеческого опыта редко пересекал воображаемые границы их штатов. Почти все, что большинство жителей Вирджинии когда-либо видели или чувствовали, можно было описать словом «вирджинский». Это была самая объемная политическая идея, которая действительно соотносилась с их опытом. С опытом, но не с потребностями, поскольку потребности вытекали из реально существующей среды, которая в те дни составляла не менее 13 колоний. Всем нужна была общая защита требовался финансово-экономический режим, такой же развитый, как конфедерация. Но пока их окружала псевдо-среда штата, политический интерес ограничивался символами штата. Идея федерализации, как и сама конфедерация, представляла собой недееспособную абстракцию. Это был объемный сборник символов, а не один символ, и согласие между разнородными группами, созданное на основе такого сборника, крайне неустойчиво. Я уже сказал, что идея конфедерации была недееспособной абстракцией. Однако потребность в единстве существовала еще за десятилетие до принятия Конституции. Потребность эта существовала в том смысле, что если она не учитывалась, то дела шли наперекосяк. Постепенно некоторые классы в каждой из колоний стали перешагивать через свой опыт в границах штата. Личные интересы вели к межштатному опыту, и постепенно в их сознании выстраивалась картина поистине национальной по своему масштабу американской среды. Для этих людей идея Федерации перестала быть просто сборником символов. Самым одаренным в плане воображения оказался Александр Гамильтон. Случилось так, что он не был привязан ни к одному из штатов, поскольку родился в Вест-Индии и с самого начала активной жизни ощущал общие интересы всех штатов. Например, для большинства людей того времени вопрос о том, должна ли столица находиться в Вирджинии или Филадельфии, имел огромное значение, поскольку они мыслили локально. Для Гамильтона этот вопрос не имел эмоциональных последствий. Он хотел лишь, чтобы государство взяло на себя долги штата, поскольку это еще больше национализировало бы предложенный союз. Поэтому он с радостью обменял местоположение Капитолия на два необходимых голоса из Потамакского округа. Для Гамильтона федерация была символом, включающим все его интересы и весь его опыт. Для Уайта и Ли из Потамака символ их провинции был высшей политической сущностью, которой они послужили, хотя им и не понравилась выставленная цена. Они согласились, по словам Джефферсона, изменить свои голоса, причем Уайт со спазмами желудка, переходящими почти в конвульсии. Когда необходимо сформировать общую волю, всегда найдется какой-нибудь Александр Гамильтон.